глава тридцать три внезапно раздался громкий стук в дверь и на пороге появились аулы с доуса час уже прошел виновато развел руками доуса ой а вы помирились радостно воскликнула аулы и даже поженились хмыкнула энто демонстрируя брачную татуировку ну вот а я надеялась что мы устроим двойную свадьбу огорчилась алула «И устроим», – заверила ее Энту. «Нам же все равно надо официально оформить регистрацию брака. Так что сделаем общий праздник. Можем прямо сейчас день выбрать. Сколько там у вас важных неоров должно пройти времени между помолвкой и свадьбой?» «Месяц хотя бы. Лучше, конечно, три», – ответил Доуса. «Три многовато», – задумчиво сказала Энту. «А через месяц будет помолвка ванны и бара. Значит, надо месяца через полтора. Что там получается?» Вот, например, 9 июня можно, даже символично будет, ведь 9 – одно из священных чисел Транзисео. «А что все Транзисео да Транзисео?» – раздался вдруг обиженный голос. Посреди комнаты возник шар ослепительного зелено-золотистого цвета, вытянулся вверх и превратился в мужчину, улыбающегося такой сияющей улыбкой, что как именно он выглядел уже не имело никакого значения. Собственно, поэтому внешность бога умавиды не могли описать даже его жрицы, которым он регулярный и охотно являлся. — Так, отлично, за руки вы уже держитесь, теперь дело за мной, — радостно объявил он и веселым речитативом протараторил. — Доусе сенсатту рапидейру, я улворесе суаве, властью данной мне мной, объявляю вас мужем и женой, и ждать ничего не надо. Умавиды заливисто расхохотался и исчез, рассыпавшись золотистыми искрами, а на правом запястье Доуса появилась татуировка в виде алого мака, и точно такая же возникла на левом запястье Аулы. «Это что же, у меня теперь будет пятеро детей? Это я полжизни буду только рожать и воспитывать», — пролепетала Аула, чуть не плача. «Ой, ну вот только слез не надо», — снова раздался из ниоткуда голос Умавиды. Сначала двойняшки у тебя будут, мальчики, а потом тройняшки, девочки. Так что всё успеешь. Что-то это не особенно утешительно прозвучало, — тяжело вздохнула Аула. Но не расстраивайся ты так, — Доуза прижал её к себе и утешающе погладил по голове. Мы найдём тебе хоть дюжину помощниц, хоть две дюжины, если потребуется. А если уж то пошло, я тоже могу брать отпуск по уходу за ребёнком. «Ты?» – пораженно выдохнула Аулы, да и энто уставилась на Доуса, широко распахнув глаза. «А что вы так удивляетесь?» – с некоторым недоумением поинтересовался тот. «Когда нам с Агуду исполнился год, отец брал отпуск по уходу за ребенком на целых полгода, а мама вышла на работу. Она очень хорошая целительница и в те времена зарабатывала больше, чем папа. У нас хоть и была няня, но одна она с нами двоими не справлялась». Две няни обходились бы слишком дорого, а бабушки и дедушки жили далеко. А с полутора лет мы уже ходили в ясли при больнице, где мама работала. Полдня там, полдня дома с мамой и няней, уцелители же сокращенный рабочий день. — А ты тоже готов брать отпуск по уходу за ребенком? — поинтересовалась Энту у агуда Почему бы и нет? — пожал плечами тот. «Значит, нам с тобой надо организовать дело так, чтобы рожать по очереди, а то Баунилия останется без главного королевского дознавателя», задорно подмигнула подруги Энту. «Но это все не снимает вопроса о том, когда мы будем устраивать свадьбу. Я все равно хочу нормальный праздник», — решительно заявила Аула. «Так давайте и правда 9 июня», — предложил Доусе. «Все равно на подготовку нужно время, да и пока вы съездите в Тарджи за вещами», пока обустроитесь на новом месте. Вот, кстати, об этом нам ведь должны предоставить какое-то служебное жилье от КГКД. А после свадьбы где мы будем жить?» озаботилась Энту. «Зачем вам служебное жилье? Вы можете пожить у наших родителей», предложил доуса «Не обижайтесь, но нет» поймав растерянный взгляд аулы решительно заявила Энту. «Нам и так предстоит осваиваться не только на новой работе, но и в новом городе. Еще и жить с незнакомыми людьми это будет уже слишком». Но ну, тогда действительно, поживите в служебной квартире. А вот как быть после свадьбы, я даже не знаю. Мы действительно планировали, что первое время все будем жить у наших родителей. У них большой дом, там хватит места для всех. Но раз вы не хотите... «Значит, надо придумать что-то другое», — сказал доуса «А сами-то где вы живете?» — поинтересовалась Энту. «Так в служебных квартирах», — ответил доуса «Очень удобно. Они совсем рядом с КГКД». «Ну, значит, после свадьбы мы тоже там поживем. Ты же не против?» — спросила у Аула Энту. «Да нет», — пожала плечами та. «Да они маленькие совсем. Вам неудобно будет», — забеспокоился доуса «Потерпим». «Зато у вас не получится откладывать поиски жилья на неопределенный срок, отговариваясь с занятостью на работе», — рассмеялась Энта. «Интересно, сложно ли найти в Джаалео хорошую квартиру?» «Зачем квартиру?» — удивился Агуду. «Давай сразу дом купим, чтобы потом не пришлось переезжать». «Но нам точно понадобится дом для пятерых-то детей», — вздохнула Аула. — Значит, купим дом, — улыбнулся Доусе. — Такой, какой тебе понравится. Мне, если честно, все равно, где жить. Главное, чтобы с тобой. — Я как-то про покупку и не думала даже, — призналась Энту. — У меня-то таких денег нет. Теперь есть, — веско сказал Агуду. «К этой мысли надо привыкнуть», — усмехнулась Энту. «В любом случае, покупка дома — дело серьезное. А лично я сейчас уже очень хочу спать. Да и Аула вон уже зевает». «Извините, но спать уже и правда очень хочется», — смущенно сказала Аула и снова зевнула. «Так что давайте прощаться до завтра. В любом случае, первая брачная ночь вам обоим светит только после нормальной свадьбы», — рассмеялась Энту и братья Рапидейру, Синхронно, тяжело вздохнув, удалились. Когда энто и Аулы пришли на завтрак, за столиком обнаружились не только Вана и Сия, но и Доусы, Агуду и Бар. «Завидую я вам», — с печальным вздохом сказал Бар. «Вы уже женаты, а мне еще целых семь месяцев предстоит ждать и волноваться, не уведет ли кто у меня из-под носа мою прекрасную Нюору». «Женаты?» Удивленным хором воскликнули Ванна и Сия, а когда Аула и энто продемонстрировали брачные татуировки, Ванна решительно заявила, «Я хочу знать подробности!» «Но не сейчас же», — ответила энто намекая, что в присутствии мужчин она эти самые подробности обсуждать не готова. «А вы когда уезжаете?» — поинтересовалась Ванна. «Мы купили билеты на сегодня, на полшестого», — ответил за всех Доусы. «А вы что, с нами поедете?» – удивилась Аула. «Ну, разумеется», – удивился в свою очередь Доуса, – «я же должен познакомиться с твоими родителями». «А ты с кем собираешься знакомиться?» – подозрительно спросила Энту. «С твоими друзьями, конечно», – пожал плечами Агудо. Энту хотела уже высказаться в том духе, что его подозрения в отношении Анга – полная ерунда, но, прислушиваясь к своему новому чутью, обретенному после благословения Транзиссео, поняла, что никаких подозрений у Агуду нет, и ему действительно просто интересно познакомиться с близкими ей людьми. «Ладно», – кивнула она, – «значит, поедем все вместе. Но раз вы уезжаете только вечером, у нас будет время, чтобы поболтать», – оживилась Ванна. Сейчас вы быстренько соберете вещи, а потом пойдем и посидим в бассейне. — Думаешь, там сегодня никого не будет? — заинтересовалась Энту, обрадовавшаяся возможности поплавать. «Конечно — Конечно, — уверенно кивнула Ванна. — Все уже разъезжаются по домам, им не до того. — А вы когда уезжаете? — спросила Аула. — Сия сегодня в 7.15, а мы с Баром только завтра. У него тут еще какие-то дела, и я согласилась его подождать, — ответила Ванна. «Кстати, а почему ты не надела кольцо?» — внезапно поинтересовался Агуду. «Я совсем забыла про него», — вздохнула Энту. «Надень, пожалуйста, сразу, как вернешься в комнату. Это нужно для твоей безопасности». «Да, я понимаю», — улыбнулась Энту. «Я правда забыла. Слишком много всего произошло». «Так, давайте уже быстрее доедайте и поскорее собирайте вещи, а то я так лопну от любопытства», — воскликнула Ванна, и все дружно рассмеялись. Агудо все-таки пошел провожать Энту до комнаты, чтобы она точно не забыла надеть кольцо. А это ничего, если я расскажу Ване и Сии про то, что ты потерял дар и все остальное, поинтересовалась Энту. Да они и так узнают, пожал плечами агуду Эта история, пусть и не с такими подробностями, не является тайной. Так что Ване рано или поздно расскажет бар, а Сия узнает потому, что будет работать в отделе ментальной магии. Там про мой случай всем известно. Возможно, тебя это удивит, но отец часто повторял нам с Доуса, что какими бы замечательными ни были отношения в семье, женщине все равно важно делиться своими переживаниями именно с другими женщинами, и мужчине нужно просто принять это как данность. Ему же самому в итоге будет легче жить. Ваш отец очень мудрый человек, с улыбкой покричала головой Энту. Ты не добавила, что непонятно, в кого же я тогда такой, усмехнулся Агуду. «А это разве не из-за того, что ты лишился своих способностей?» – удивилась Энту. «По большей части из-за этого, конечно. Но я всегда был резким и жестким, чем доуса «Мудрость не зависит от характера», – уверенно сказала Энту. «Значит, мне есть к чему стремиться», – рассмеялся Агуду. Рассказывать подробности до того, как наплавается, Энту категорически отказалась. «В Джаалео тоже есть пляжи, и совсем скоро будет уже достаточно тепло, чтобы купаться», – заметила на это ванна но море моря-то там нет, а плавать в реке – это не то», – стояла на своем энту. «Так что я поплаваю, а вы пока послушайте рассказ Аулы». Но плавала она в итоге недолго. Ей и самой хотелось поделиться подробностями. «А ведь этот случай описан в курсе по ментальной магии, без имен, конечно» сказала Сия, когда Энту закончила свой рассказ. «Я еще тогда подумала, что помощь богов порой стоит слишком дорого». «Да, их прямое вмешательство вообще, как оказалось, не такая уж и замечательная вещь», вздохнула Алла. «Да уж», согласилась Энту. «Как-то в итоге так вышло, что все мы по результатам этого отбора получили не совсем то, чего хотели. Я вот хотела получить место в УПД». А замуж, да за главного королевского дознавателя, да с таким характером, совсем не хотела. Да и Аулы, хотя и отправилась сюда в надежде найти хорошего жениха, на пятерых детей тоже не рассчитывала. И у Вана все пошло совсем не так, вот разве что у Сии вышло все, как планировалось. «Вообще-то нет», — рассмеялась Сия. Я же хотела получить работу в УПД, чтобы побыстрее стать полноценным преподавателем. А теперь, когда мне предложили работу в УБВВУ, да еще и в отделе ментальной магии, если и буду преподавать, то разве что в дополнение к основной работе. — но «Ну, самый-то неожиданный результат все-таки оказался у меня, — вздохнула Ванна. — Ты не хочешь за него замуж? — сочувственно спросила Энту. — Да нет, теперь уже хочу, — ответила Ванна. — бар «Он, понимаете, он... он сумел оценить меня по достоинству. До этого мужчины только восхищались моей красотой и обаянием. Никто никогда не говорил мне даже, что я умная, кроме отца. Даже Хес относился ко мне как бы немного снисходительно. А с баром не так. Он правда любит меня такой, какая я есть, и я это чувствую. Но ведь ты-то его не любишь», — воскликнула Аула. «Ну, как сказал бар его любви хватит на двоих», – пожала плечами в вану «Это так странно, но я действительно вот прямо чувствую, как сильно он меня любит. И я знаю, что он никогда меня не бросит, не променяет однажды на какую-нибудь девицу посвежее. И это очень важно для меня. И мне даже кажется, что я уже начинаю что-то к нему чувствовать тоже». «Но вообще-то это нисколько не странно», – заметила Сия. «Хотя, как я уже говорила, ментальные маги не могут влиять на чувства других людей, но если они сами испытывают сильные чувства, то они как бы их излучают. а бар очень сильный некромант, а значит, и его излучение тоже очень сильное». «А я вот чего не понимаю. А почему некромантов называют некромантами? Почему не менталистами, например?» – поинтересовалась Энту. «Действительно, почему?» – присоединилась к вопросу Аула. «Я вижу историю магии вы изучали по принципу «вызубрил, сдал, забыл», – рассмеялась Сия. Но думаю, что если бы я не интересовалась именно ментальной магией, я бы и сама этого не запомнила. Тут все просто. До того, как к магии начали применять научный подход, знания о ней были разрозненными и плохо систематизированными, и различные способы воздействия на окружающий мир при помощи магии появлялись стихийно и случайно. И так уж сложилось, что магам со способностями к ментальной магии проще всего дается именно призыв духов умерших и общение с ними, поэтому данная область ментальной магии возникла первой, а магов, которые ей занимались, назвали некромантами, потому что изначально призыв духов расценивался как разновидность гадания. Магические клятвы и договоры возникли тоже очень давно, но поскольку для них не нужны особые способности, достаточно просто магического дара, да и связывать с их помощью можно людей, вообще не имеющих магии, принципы их работы стали изучать именно как часть ментальной магии всего несколько десятилетий назад, когда эта область сложилась именно как наука. Ты так здорово объясняешь, восхитилась Энту. Мне кажется, тебе действительно не стоит полностью бросать преподавание. Но работа методолога-консультанта тоже предполагает советы и объяснения. Хотя я постараюсь совмещать, преподавание мне и самой нравится, кивнула Си. И возвращаясь к вопросу о вмешательстве богов, я вот тоже не понимаю, с чего вдруг они уделили такое внимание нашему отбору. «Да тут все просто!» – вздохнула Ванна. «Мне бар рассказывал. Оказывается, когда королева задумала это мероприятие, она очень беспокоилась, что может ничего не получиться, поэтому попросила благословения Транзисео. но ну, а у Мавиды уже вмешался сам, видимо, так сказать, для равновесия. Вот поэтому все на этом отборе пошло совсем не так, как мы ожидали». «Но вмешательство богов, однако, никак не объясняет, почему же Энту тогда, на первом приеме, досталось белое платье», — воскликнула Аула. «Я тоже как раз сегодня утром об этом вспомнила», — оживилась Ванна, — «и очень удачно мне навстречу попалась Ниоран Алкаеды, но я и спросила у нее прямо, как же так вышло». Как вы понимаете, хотя официально о нашей с баром помолвки пока не объявлено, но уж она-то знает, так что я получила ответ со всеми подробностями. И что? Хотя Энту и не считала-то платье неподходящим, причина заинтересовала и ее. Платья для первого приема шили заранее, а когда получили наши точные размеры, просто их подогнали. И вот та портниха, которая руководила этим процессом, решила – «Что, чтобы никто ничего не перепутал, нужно сшить все платья одного размера из ткани одинакового цвета». «Но ведь мое платье было с рисунком», — возразила Аула. «Ну да», — кивнула Ванна. «Чтобы это обстоятельство не было таким очевидным, для каждого размера сшили по одному платью из ткани с узором, для каждого размера разный. Всего размеров было семь, поэтому платьев одного и того же цвета получалось не так уж и много». Платья для первого приема решили делать неярких тонов, но и так получилось, что для самого маленького размера цвет выбрали белый. «Подожди, но ты же сама сказала, что для каждого размера сделали одно платье из ткани с рисунком. Так почему же Энту не дали такое?» – недоуменно нахмурилась Аула. «Они хотели!» Но именно это платье при подгонке испортили, а перешивать платье большого размера было бы слишком хлопотно. Вот так Энту в итоге и досталось белое «Вот мы и нашли ответы на все загадки этого отбора», — рассмеялась энто «А вот жениха для Сии так и не нашли», — огорченно сказала Аула. «И это к лучшему», — уверенно кивнула Сия. «Не сомневаюсь, что все вы в итоге будете очень счастливы со своими мужьями, но лично я предпочту обойтись без вмешательства богов». «Да оно и не понадобится. На такое сокровище, как ты, в УБВВУ выстроится очередь из желающих». Многозначительно улыбнулась Ванна, и девушки дружно рассмеялись.